Наталья Варварова «Ваша мама и семь гномов» Читает Лина Ветлицкая Глава 1 Чтобы влюбиться, среднестатистической женщине достаточно выполнить ряд условий Крепкое здоровье, свободное время и сердце, не обременённое душевными муками Кто-то добавляет сюда алкоголь, но это простите про другое Я заворочалась на огромные постели. Как непривычно, моя узкая полуторка не позволяла так раскинуться. Шелковые простыни — хм, это, наверное, люкс для новобрачных. Стоп, а при чем тут я? Уже год, как все факторы на влюблённость, не могли сойтись в одной точке. Дико переживала разрыв с бывшим, много работала и почти постоянно лечилась от одного, другого, пятого и десятого. Неудивительно, что на свадьбу к Наташке я явилась без сопровождающего, зато честно высидев четыре с половиной часа в салоне красоты. А мою лодыжку что-то потёрлось, шершавое и колючее одновременно. У них в номере что, контактный зоопарк? И по моей кровати сейчас бродит мини-пик, карликовый терьер, белка. От нелепости своих же полусонных догадок тихонько хрюкнула. Однако глаза разлепить слишком сложно. Наверное, третий бокал игристого стоило заменить лимонадом. Впрочем, я и в этот момент не заподозрила неладное. Еще не было случая, чтобы я, Виктория Чернова, просыпалась не там и не так. Несколько раз дернула ногой, отбрыкиваясь от, скорее всего, кота. Фантазия это прекрасно, но есть же элементарная логика. Ударилась пятка, а что-то твердое и гладкое, предположим, прикроватную тумбочку. «Ну что же, Викки, пора разобраться, куда тебя занесло со свадебного банкета». Как-то же я добралась до отеля. Наталья с мужем сняли для гостей целый этаж в хорошем загородном комплексе, только я туда не собиралась. Планировала посидеть в ресторане еще час-два и ехать к себе». Странно, что воспоминания обрывались в туалетной комнате, где я, сбежав от фотографа, застыла с коробочкой пудры, отражаясь в многочисленных зеркалах. Чересчур платье, зачем-то голые плечи, длинные черные стрелки под глазами делали меня похожей на египетского болванчика. Я смотрела прямо перед собой, но ничего не видела. Зато слышала слова, приводившие в состояние невероятной расслабленности — От них качались стены и пол. «Виктория, моя Виктория, я не позволю тебе проиграть». Голос густой и такой волнующий. Его не то что воспринимать на слух приятно. Хочется вдыхать полной грудью, делать примочки эм, на разные места для придания коже бархатистости. «Ого!» Вместо пудреницы девушка в зеркале, то есть я, сжимала в руке пунцовый бутон розы, и капля крови медленно сползала к запястью. Вот и сейчас по телу прошла теплая волна, когда я вспомнила этот голос. Только разомлеть мешало чьё-то сопение прямо у меня над лицом. Кстати, ассоциации с котом все меньше». Подозрительно похожа на мужика, который переел мясного бульона с чесноком, бахнул сверху от джички и вот-вот полезет целоваться. Мозолистые лапищи ухватили меня за грудь. В этот момент глаза открылись как миленькие, и я завизжала. Я лежала на спине, а в районе живота маячила рогатая металлическая башка правильной круглой формы. Да это шлем, а в нем, дядька. с бородой, наполовину обритыми щеками и выпученными глазами. Брови у него на загляденье, конечно. У меня щетки для мытья ванной, и то не такие лохматые. Несколько секунд мы напряженно друг друга разглядывали. Видимо, крика своей жертвы конкистадор не ожидал, как он попал ко мне в номер. Даже без памяти, ни чуя ни рук, ни ног, впустить это существо я не могла. Звезда моя, твои алмазные прелести сводят с ума. Но не могла бы ты поменьше брыкаться. Наслышан я про королевские игры. Однако же народ засмеет, если я явлюсь на утренний сбор с фингалом. Кирками махать станут не так усердно. «Меньше заработаем, меньше налогов тебе на кружева и гребни». Странные речи для насильника. Или меня сделали участницей костюмированного спектакля для взрослых. Впрочем, рогатый щел беседу оконченной. Он сложил губы трубочкой и отправился возить ими по моему животу, к несчастью голому. Дальше я действовала на инстинктах. Двинула ему левым коленом в челюсть, и пока незваный шлемоносец хватался за ушибленное, правой ногой снесла его с кровати. Мужчина с великим грохотом приземлился на пол, на сопротивление он явно не рассчитывал. Повисла очередная драматическая пауза. Я свесилась с неожиданно высокой кровати, чтобы оглядеть безумца. Он же уставился на меня и на спине, медленно перебирая ногами, отползал в сторону. Помимо шлема, на нем красовалась золотисто-медная кольчуга почти до середины колена. Руки и ноги закрывали кожаные щитки. И это не человек, а человечек. Маленький, как карлик, едва ли он доставал мне до талии, а вот его собственная борода топорщилась до середины груди. Ноги широкие и кривоватые, грудь колесом, вылитый гном из ведьмака или властелина колец — «Позор славному семейству карбюраторов!» — просипел он. «Королева убивает вассала прямо во время исполнения долга!» Мы оба понимали, что его протесту не хватало выразительности. Печально глядя на меня, он поднялся и, не поворачиваясь спиной, допятился до двери.